Глава 16, Их барина я злить не собиралась. Даже больше того, в моих планах было его спасение. Зачем я попёрлась работать в эту усадьбу? Да потому что мой дорогой, казалось, чуть сумасшедший Валерьяныч столько рассказывал об ученым, чьи достижения принимали бесовские что я не могла оставить его в беде. Наверное, когда о ком-то очень много слышишь хорошего, Эмпатия возникает сама собой. Так приключилось и со мной. Оказавшись чёрти где, мой офигевший от этого приключения мозг моментально выделил персону, о которой я слишком много знала. Бегать я продолжала каждое утро, потому что зверский аппетит пугал. Не могла я позволить превратить ей это тело в бесформенный мякиш. Днём я шила, порола, стирала и отпаривала бесконечное количество тряпья. Вересов будто забыл обо мне совсем. Хотя, с другой стороны, ничего важного из себя я и не представляла. А за вечерними, редкими из-за усталости прогулками часто замечала за воротами людей, словно притормаживающих напротив усадьбы, замедляющих шаг, чтобы успеть что-то увидеть сквозь щелястую кову на ограду. «Любопытство ваше весьма забавно, но постоянно», пробубнила я себе под нос, увидев парочку женщин, будто случайно остановившихся прямо у калитки. Одна из них наклонилась, будто завязывать шнурки на ботиночках, но смотрела она на группу студентов, окруживших ученого возле крыльца. Я постоянно искала причины приблизиться к нашему агроному не на разовую беседу, а для получения какого-то места возле него. Но на ум, как назло, ничего не приходило. Ровно до того момента, когда подслушала разговор Кирилла Ивановича с Варварой. Поздним вечером возле теплиц. В очередной раз, отправившись туда перед сумерками, чтобы полюбоваться через стекло рассадой, надеясь, что вспомни что-то дельное из своего продвинутого времени, услышала голоса. А, заметив эту парочку, поспешила уйти поближе к сараю. Как только они прошли мимо и свернули за теплицу, я пошла следом. «Запасы у всех вышли!» Кирилл Иванович. Своим громким всегда каким-то чуть истеричным голосом заявила Варвара. Расслышать ответ хозяина я не смогла. Это его дурацкая размеренность или даже меланхоличность и непробиваемость позволяли ему разговаривать тихо и культурно. Но это совершенно точно. Мне каждый ответил, что в письмах из дома пришли отказы. Их семьи и сами готовы есть лебеду. Да она еще не поспела. Снова громкий и недовольный выкрик Варвары. «Если бы ты не орала как блаженная, я бы ничего и не услышала. Так что блажи и дальше, Варенька!» пробубнил я себе под нос, выглянула за угол теплицы и, дождавшись, когда они снова повернут, пробежала до следующего угла. Мы сделали вокруг одной теплицы три с лишним круга. Благодаря сумеркам, резко переходящим в темноту, и частым перегородкам между стеклами они не увидели меня. Выводы я сделала и сама — Денег нет, а родители учащихся отказываются отправлять продукты. Да, весна уже разворачивается во всю мощь, но до первых робких побегов еще слишком долго. Да и возвратные заморски могут нанести вред любому урожаю. Куда бы я ни попала, там сразу заканчиваются деньги. Вначале батюшка обанкротился, теперь вот усадьба скоро оголодает. Подвела я итоги, но потом нахмурилась и запретила сама себе так думать. Чтобы что-то решать, нужны были более подробные условия существования этого заведения. Не мог же барин обучать этих дуболомов за еду? На следующий день я не торопилась с пробежкой. Сделав ленивый круг, бежала обратно. Так было больше возможности встретиться с Вересовым. Увидела его, когда уже совсем отчаялась. Он только спустился с крыльца и принялся разминаться. «Доброе утро, Кирилл Иванович!» Я не остановилась, а принялась бегать с небольшими кругами напротив него. «О, доброе утро, Елена!» «Степанна, но можно просто Елена. Я...» «Хочу попросить прощения, что плохо думала о вас, Елена Степанна». Он попрыгал на месте, высоко поднимая колени, и пустился ритмичным бегом в сторону полуразобранной конюшни. Я пропустила за ним. «Я ведь было подумал, что вы бегаете исключительно, чтобы донимать меня разговорами, просить о протекции». «А протекции? И где же вы меня можете представить? В палате ученых? Я даже фыркнула, но сдержалась, чтобы не засмеяться. «Нет такой палаты, уважаемая. Что вы... Я считал, что вы хотите поступить ко мне в ученицы. Были случаи, барышни приходили и просились, но даже наличие служанки в нашей аудитории и зале отвлекает моих студентов». Он не улыбнулся, да и по голосу невозможно было понять его настроение. «Хорошо, что нет. Одной палаты, куда меня никто и никогда не примет, меньше». «Вы меня удивляете снова». Он часто задышал и чуть снизил темп. А я отметила, что мне легко было бежать и прежним. «Очень рада, потому что удивить ученого — большая честь. Я хотела побольше узнать о ваших студентах. Как вы их набираете? Сами ищете склонных к науке?» Я даже пальцы скрестила, чтобы он не ушел от темы. Все просто, барышня. Помещики, которые знают о моих открытиях и уже видели в деле, как наука влияет на их угрожай, сами выбирают из крепостных толковых. Это, как правило, сыновья или внуки старост. Они обучены грамоте. Конечно, не в полной мере, но мне этого достаточно. Хотя кто-то из них даже пишет стихи. «О, значит, все они крепостные?» Я была искренне удивлена этому. «Да, конечно, я хотел бы набирать группы побольше, ведь наука не стоит на месте, и учиться чему-то приходится всю жизнь. Но даже небольшое семечко знаний, заложенное мною в голову пахаря, живущего постоянно на земле, использующего знания и опыт, обязательно даст мощные всходы. Но после учебы они уходят безвозвратно?» Поняв, о чем он говорит, почему-то предположил я. «Да, чаще всего так». Когда студент приносит помещику новые сорта и начинает их возделывать, они обязательно дают больший урожай. Но за время, пока он его получает, открывается новое. — А вы надеетесь на постоянное общение и обмен новыми знаниями и опытом с этими не совсем уж образованными аграриями? — вслух произнесла я свою мысль. — О, вы удивили меня снова. И Вересов остановился. За нами были теплицы. — Рада, что так. «Но я вижу, что вас что-то тревожит», — я остановился следом, но решила не стоять и стуканом и не смотреть на мужчину. «Тревожит меня многое. Вы о том, что слышали вчера, прячусь здесь за теплицей?» Он махнул рукой в сторону строения, вокруг которого мы водили хороводы. «Прошу прощения», — я замерла и опустила глаза. «Любопытство не порог, если у него есть добрые корни, а не желание почесать языком на эту тему». Ученый наконец улыбнулся, и мне стало легче на душе. Так, значит, правда? Заканчиваются запасы? Выскочка внутри меня снова проболталась, да еще и так топорно. Видимо, да. Я сам мало этим занимаюсь. Вернее, меня это вообще не интересует. Варвара очень шумна, но хорошо ведет хозяйство. Неужели эти самые помещики не платят за обучение? Вот сейчас он точно должен настучать мне по моей тупой башке за вопрос о деньгах. Платит, но все сразу уходит на опытные сорта, на литературу, на мои поездки по миру, где я набираюсь новых идей и знаний. Это не так просто, как кажется. Он поводил плечами, словно проверив, отдохнуло ли тело, и осторожно побежал дальше. «Вашу усадьбу называют по-разному, и я этому не верю, но. Все. — Елена Степановна, позвольте откланяться. Мне нужно обдумать запланированное в полной тишине. И я повторюсь, сплетни обсуждать я не стану. Вересов прибавил ходу и моментально оказался в десяти метрах от меня. Догонять его сейчас точно не стоило. — Черт, дура языкатая! Да кто тебя просил начинать разговор вот с такого вот? Топнув ногой, прошипел я себе под нос, тяжело выдохнула и пошла в дом. Души, естественно, не было. Возле кухни имелась комнатка, где одна стена была общей с печью в кухне. Вот в этой комнатке вся прислуга и совершала омовение и обтирание. Иначе это назвать было нельзя. Вспомнив, что тетка приедет к Анне и Федору через две недели, я посчитала дни и поняла, что из двух недель у меня осталась всего одна. В их баню хотелось неимоверно. Быстро забежав в кухню с платьем на перевес, Я, маневрируя меж парой поварих, прошла в купальню. Мыться предстояло, стоя в тазу и поливая себя сверху из ковша, потом быстро одеться, отнести мужскую одежду, приспособленную для бега в комнату, прибрать голову и явиться на завтрак. Служанки только встали, и их болтовня за соседней дверью слышалась отчетливо. Они тоже обсуждали деньги. Оказалось, им не платили уже две недели, хотя изначально обещано было каждую неделю. «Значит, у нас тут зреет паника, а агроном наш в ус не дует, пребывая в мыслях о куда более важном», — озвучила я выводы, стоя в комнатке перед окном. Потом свела брови и добавила, «И какого чёрта я, словно старая бабка, бубню себе под нос? Никогда ведь этой привычки особо не имела. Неужто Еленушка была такой болтливой?»